так как именно за них я несу персональную ответственность. Гора Актау – это не точно. На самом деле Актау – это отрок главного Кавказского хребта длиной в несколько километров, со склонами средней крутизны, градусов под 25-30. Именно такие склоны и обожают лавины. С них так приятно соскальзывать, можно набрать скорость. Обладай лавины живой душой –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 Разрезавший ущелье пополам, столпились зеваки. Мы против этого не возражаем. Они в безопасном месте. Пусть смотрят и набираются впечатлений. Меньше лихачить будут. Их, наверное, человек 200 С биноклями, фото и киноаппаратами. Об этом я догадываюсь. Сверху-то они кажутся букашками. Они жаждут зрелища, и они его получают. Карниз рухнул, доска вздрогнула,